Доктор Саламатов. Лекарство от неуверенности. Здравствуйте. С помощью этой уникальной методики вы сможете восстановить уверенность в себе и своих силах. Кроме того, вы сможете избавиться от своих тревог, ненужных и навязчивых мыслей, Восстановить хорошее настроение и душевное равновесие. В результате вы почувствуете себя более сильным, свободным и уверенным в себе человеком, способным справиться с любыми возникающими перед вами задачами и вызовами окружающего нас мира. И прежде чем погрузиться в это особое, целебное состояние саморегуляции, в котором вы восстановите свои физические и душевные силы, уверенность и способность самостоятельно решать свои проблемы и задачи, займите наиболее удобное положение, при котором ваше тело будет максимально расслабленным и спокойным. Это можно сделать сидя или лежа. Если вы сидите, то ваши ступни всей поверхностью соприкасаются с полом. Ладони лежат на коленях или подлокотниках кресла. Руки и ноги не перекрещены. Если вы хотите находиться в особом состоянии саморегуляции, внутреннего отдыха, покоя и безмятежности, лежа, то вам лучше просто лечь на спину. Руки свободно лежат вдоль тела, желательно ладонями к поверхности. Ноги не перекрещены. В этом положении вы будете комфортно и спокойно находиться в течение всего занятия. Хотя если в течение занятия вам захочется устроиться еще более удобно, вы, конечно, можете это сделать. Закройте глаза. Чтобы быстрее достичь состояния спокойствия, внутренней легкости и свободы, отвлечься от своих проблем и, наконец-то, избавиться от надоевшего и абсолютно ненужного вам чувства неуверенности. По моей просьбе вы сделаете глубокий вдох, полный выдох и задержите дыхание, Примерно на 6 секунд. Начинаем. Глубокий вдох. Выдох. И задержите дыхание. Глубокий вдох. И задержите дыхание. Глубокий вдох. Выдох. И задержите дыхание. вдох, выдох и задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох и задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох, и задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох, и задержите дыхание. Хорошо. Теперь переходим на обычное дыхание. Сейчас вы можете не только отдохнуть от своих проблем, но и восстановить свои силы, уверенность в себе и своих возможностей. И то, что до нашего занятия казалось вам таким сложным и тяжелым, станет гораздо более простым и понятным. Вы сможете вернуться в свою жизнь обновленным, с легким сердцем, освободившимся от груза проблем и тревог, более уверенным и внутренне свободным человеком. И для того, чтобы восстановить уверенность в себе и своих силах, вам просто следует спокойно слушать мой голос и звуки этой специально созданной для вас успокаивающей музыки. И постепенно, незаметно для себя, вы перейдете в особое Целебное состояние саморегуляции, которым вы сможете наполниться изнутри уверенностью, внутренней свободой и энергией. Осознайте, почувствуйте свое тело. Положение тела удобное, вы внимательно и спокойно слушаете мой голос и позволяете мне вести вас за собой в это особое состояние внутреннего отдыха и покоя, отрешенности и безмятежности. И звуки этой музыки, плетаясь в мой голос – будут также помогать вам расслабиться и успокоиться. Расслабиться и успокоиться внутренне и внешне. Вновь обрести состояние уверенности, и спокойствие И продолжая наблюдать за своим дыханием, вы начинаете еще лучше и полнее ощущать свое тело. В нем постоянно возникают какие-то ощущения. Они возникают Проходят, сменяются другими. Ощутите вес своего тела, давление, которое оно оказывает на поверхность. Тело может быть где-то более расслабленным или более тяжелым. Ощутите его тепло, его температуру. И как ни странно, иногда она может ощущаться, как какое-то чувство прохлады или даже холода где-то в теле. Ведь это зависит от степени наполнения кровью наших мышц, внутренних органов нашей кожи. В любом случае, ваше тело теплее, чем окружающий воздух. Ощутите свои руки. Почувствуйте, что и ваши руки, и ваше тело просто живые и внутренне теплые. Ощутите вес ваших рук, давление, которое они оказывают на поверхность, на которой они спокойно лежат, насколько руки расслаблены или тяжелые. И, может быть, сейчас или чуть позже вы ощутите тепло в ладонях или там, где руки соприкасаются с телом, а может быть, где-то еще. И так же, как вы ощущаете руки, вы можете ощутить свои ноги, Их вес. Давление, которое они оказывают на поверхность, с которой соприкасаются. Насколько ноги расслаблены или напряжены. Температуру ног. И где в них уже сейчас можно ощутить Внутреннее тепло. Почувствуйте мышцы спины, насколько они расслаблены или напряжены. Ощутите давление, которое оказывает спина на поверхность под ней. Как может незаметно возникать тепло там, где спина и остальное тело особенно плотно соприкасаются с поверхностью. И находясь там, где вы есть, и слушая мой голос, Вы можете осознать ритм своего дыхания и обратить внимание, как с каждым вдохом грудная клетка поднимается и расширяется, а во время выдоха она опускается и сжимается под собственной тяжестью. расширяется и опускается. Ощутите свой вдох, как с каждым вдохом в вас проникает свежий и чистый воздух. Каждый вдох наполняет вас кислородом и энергией, наполняя вас свободой и внутренней легкостью, освобождая от ненужных ограничений и зажатости. А с каждым вашим выдохом вас покидает уже ненужный Согретый вашим телом воздух более теплый и влажный, чувство расслабленности и покоя привы. И при этом вы можете расслабленно замечать, как с каждым вашим вдохом И каждым выдохом дыхание становится все более медленным, покойным и ритмичным. Оно происходит само по себе, безо всяких усилий, свободно и естественно. Ощутите свое тело. Осознайте, что оно живое, и в нем течет жизнь. В теле могут появляться самые различные ощущения. И тяжесть, а где-то легкость, и напряжение сменяющиеся расслабленностью и тяжестью. Какие-то другие ощущения. Просто позвольте им появляться, и исчезать, сменяться другими. В этом состоянии нет плохих и хороших ощущений. Они просто возникают и уходят, возникают и сменяются другими, каждую секунду, каждое мгновение. Представьте, что вы наблюдаете за ощущениями в теле, словно со стороны, из сферы, наполненной тишиной отрешенностью и покоем любые ощущения возникают и проплывают перед вами оставляя вас спокойным и отрешенным с каждым выдохом тело расслабляется все больше больше И боль. Ощутите шею. Мышцы шеи расслабляют. И голова, естественно, чуть больше уходит вперед или назад под собственной тяжестью. Расслабляются мышцы плечевого пояса. И плечи опускаются вниз и чуть назад от тяжестью рук. Расслабляются мышцы рук. Руки становятся более расслабленными, неподвижными и тяжелыми. Расслабленными и тяжелыми. Руки отдыхают. Руки полностью расслабленные и приятно тяжелые. Следом за ними расслабляются мышцы спины, и ваше тело погружается глубже. Покой и отдых. Приятное тепло, там, где спина особенно плотно соприкасается с поверхностью. Может, в области лопаток, Или где-то еще. И с каждым выдохом расслабляются мышцы грудной клетки, живота. Дыхание становится все более спокойным и ровным. Происходящим само по себе, без усилия и напряжений, Дыхание ровное, спокойное и свободное. Ровное. И свободное. С каждым вашим вдохом чуть больше легкости и свободы. С каждым вашим выдохом все больше расслабленности и приятной тяжести в теле. Расслабляются мышцы ног. Сильнее ощущается их давление на поверхность. Ноги, как и все тело, полностью расслаблены и неподвижны. Все тело расслабленное неподвижные и приятно-тяжелые. Позвольте вашему телу отдыхать, стать свободным от ваших мыслей, тревог и неуверенность. словно тело живет своей жизнью. И процессы саморегуляции позволяют ему естественно расслабляться и отдыхать. Становится все более расслабленным, тяжелым, теплым, живым.